— Глава десятая. — Не знаю, как это объяснить, — сказал Дуг, подцепляя лопатой снег и отбрасывая его в сторону. Он расчищал место за джипом, чтобы установить цепи противоскольжения. — Меня интересует только одно — как нам отсюда выбраться? — Неужели тебя это ни чуточки не беспокоит? — То, что мы ничего не знаем о судьбе этих людей. — Арло, нам надо сосредоточиться. Дуг выпрямился и посмотрел в небо. Его лицо раскраснелось от натуги. «Я надеюсь, оказаться на главной дороге еще засветло». Все уже успели поработать лопатами и теперь сделали перерыв. Разгоряченные лица путешественников окутывали облачка морозного пара. Маура смотрела на вьющуюся дорогу, что вела вверх по склону. На пути встретится немало глубоких снежных наносов. И даже если им удастся подняться наверх к тому месту, где завалился их внедорожник, Останется еще 50 километров под гору. А преодолевая эти 50 километров, они в любой момент могут снова застрять. «Есть еще вариант остаться здесь», — предложила Маура. «И дожидаться, когда нас спасут?» — фыркнул Ду. «Это не выход. Я лично не желаю сидеть, сложа руки. Сегодня вечером я должна была прилететь в Бостон. Значит, вечером все поймут, что-то не так, и начнут меня искать. Ты говорила, никто не знает, что ты поехала с нами». Главное, меня начнут искать. Сейчас у нас достаточно пищи и крыши над головой. Мы можем тут продержаться, сколько понадобится. Зачем же рисковать? Лицо дуга еще больше побагровело. Маура, в том, что мы попали в передрягу, виноват только я. И теперь я пытаюсь вызволить всех нас. Доверься мне. Я не говорила, что не доверяю тебе. Я просто указываю на альтернативу. Вовсе не обязательно возвращаться на дорогу, где, может, статься, не будет вообще никакого укрытия. Альтернативу. Сидеть тут и ждать, бог знает сколько времени. Ну, по крайней мере, тут мы в безопасности. Правда? Этот вопрос задал Арло. Я хочу сказать, я только подбрасываю тему для размышлений, поскольку я тут, кажется, единственный, кого это заботит. Я об этом месте. Это место... Он обвел взором заброшенные дома и зябко поежился. «Здесь случилось что-то плохое, и, кажется, с этим еще не покончено. Я за то, чтобы выбираться отсюда и как можно скорей. Я тоже, папочка!» — подхватила Грейс. «Элейн?» — спросил Дуг. «Как скажешь, Дуг, я тебе доверяю». Вот так мы и в первый раз вляпались, — мелькнула в голове у Мауры. Мы все слишком доверяли Дугу. «Ну, она здесь белая ворона». Баланс сил четверо против одного, и, что бы она ни сказала, теперь это ничего не изменит. И, может быть, даже они правы. Здесь, в этом месте, действительно что-то нехорошее. Маура это чувствовала. Отголоски былого несчастья, казалось, витают в воздухе, сливаясь с шепотом ветра. Маура снова взялась за лопату. Поскольку все работали дружно, уже через несколько минут пространство за джипом было расчищено, Дуг подтянул клацающие цепи против оскольжения и выложил их позади задних колес. — Похоже, они изрядно подпорчены, — нахмурился Арло, глядя на ржавые звенья. — Но других у нас нет, — заметил Дуг. — Некоторые соединительные звенья порваны. Такие цепи могут не потянуть. Главное, чтобы они продержались до автозаправки. Дуг забрался в джип и повернул ключ зажигания. Двигатель завелся с первого оборота. — Отлично! Все хорошо! Он улыбнулся остальным из окна машины. «Предлагаю вам, дамы, заняться сборами в дорогу. Берите все, что, по вашему мнению, пригодится в пути, а мы с Арло повозимся тут с цепями». К тому времени, когда Маура вышла из дома, держа подмышкой свернутое одеяло, цепи были уже надеты, а Дук развернул джип в сторону дороги. Полдень уже миновал, и они спешили загрузить в машину продукты, свечи, лопаты и болторезы. Когда, наконец, вся поклажа была сложена, наступило минутное молчание, словно каждый про себя молился за успех. Дуг глубоко вздохнул и тронулся с места. Они покатили вперед, рваные звенья с лязгом бились о раму шасси, колеса упорно месили снег. «Думаю, у нас получится», — бормотал Дуг. Маури показалось, что он произнес это с некоторой долей удивления, как будто даже он до этого сомневался в успехе. «Боже мой!» Кажется, и впрямь получается. Вскоре деревня осталась позади, и они начали выбираться из долины по той же дороге, по которой за день до этого с таким трудом спустились. Их следы запорошило свежим снегом, и краёв дороги было не различить. Однако джип упрямо двигался вперёд, взбираясь всё выше и выше. С заднего сиденья послышался тихий голос. Это Орло повторял распев одно только слово. Вперёд, вперёд, вперёд. Теперь и Элейнс Грейс присоединились, скандируя в такт лязганью цепей вперед, вперед, вперед, они забирались все выше. Теперь к скандированию примешивался еще и смех, поскольку автомобиль был уже на полпути из долины. Но дорога забирала все круче, становилась все более извилистой, и слышно было, как снег скребет под днищу автомобиля. Вперед, вперед, вперед. Даже Маура теперь скандировала вместе со всеми эти слова — правда, скорее мысленно, нежели вслух, можно было надеяться, что на этот раз все будет как надо. Да, они выберутся из этой долины и на звякающих цепях скатятся по главной дороге до самого Джексона. Им будет что рассказать за столом, как любит говорить Дук. И этой истории им хватит на много лет, истории о приключениях в странной деревне под названием «Лучший мир». Вперед, вперед, вперед! Внезапно джип покачнулся и замер. Мауру отбросило на приборную доску, но ее удержал ремень безопасности. Она поглядела на Дуга. «Ничего», — сказал он, включая задний ход. «Мы чуть-чуть подадим назад, а потом сразу бегу". Он вдавил педаль газа в пол. Мотор взревел, но джип даже не шелохнулся. «Ни у кого не случилось острого приступа дежавю?» — спросил Арло. — Да, но на этот раз у нас есть лопаты. Дуг выбрался из машины и посмотрел на передний бампер. — Просто тут чуть больше снега, чем надо. — Я думаю, мы сможем прорыть себе путь из этого сугроба. Давайте мы это сделаем. — Вот теперь у меня точно дежавю! — пробормотал Арло, выпрыгивая из кабины и хватая лопату. Все принялись разгребать снег. Маура поняла, что ситуация гораздо хуже, чем ее обрисовал Дуг. Они съехали с дороги, и ни одна из задних шин не касалась твердой поверхности. Они расчистили снег возле переднего бампера, но Джип отказывался двигаться с места. Передние колеса будут буксовать на обледенелой дороге, и все. Дуг слез с водительского места и озабоченно посмотрел на повисшие в воздухе задние колеса, опутанные ржавыми цепями. Маура, ты поведешь машину, сказал он, а мы с Арло будем толкать. «Всю дорогу до Джексона?» — улыбнулся Арло. «А у тебя есть идея получше?» «Если так будет продолжаться и дальше, то мы до темна не успеем, это точно». «Так что ты предлагаешь?» «Но я только говорю, что, Арло, ты хочешь, чтобы мы вернулись назад в тот дом? Сидели на заднице и ждали, когда за нами придут?» «Да ладно, не кипятись!» Арло нервно хохотнул. «Я же не собираюсь бунт на корабле устраивать. А может, и стоило бы. Может, лучше, если бы ты хоть раз сам на что-то решился» вместо того, чтобы на меня все сваливать. — Я не просил тебя ни за что отвечать. — Ну да, это происходит по умолчанию. — Странно, но всегда получается одно и то же. Я, оказываясь перед трудным выбором, и принимаю решение, а ты стоишь за спиной и указываешь мне на ошибки. — Да ладно тебе, Дуг. — А что, разве не так? Дуг посмотрел на Элейн. — Разве не так всегда происходит? — Зачем ты у нее спрашиваешь? — Ты же заранее знаешь, что она ответит. — Что ты несешь? — возмутилась Элейн. — Как скажешь, Дуг! — пропищал Арло, передразнивая Элейн. — Я всегда на твоей стороне, Дуг! — Заткнись, Арло, прошипела она. — Пусть он тебя заткнет. Разве ты не об этом все время мечтаешь? Эта вспышка гнева поразила остальных настолько, что все замолчали. Только смотрели друг на друга. Ветер заметал склон, бросая им в лица пригоршни снега. — Я поведу, — тихо сказала Маура и забралась на место Дуга, радуясь, что сбежала подальше от заварушки. Что бы там ни происходило между тремя приятелями, ее это не касается. Она всего лишь случайная попутчица, сторонняя наблюдательница, свидетельница драмы, начавшаяся задолго до того, как она к ним присоединилась. Когда Дук наконец заговорил, его голос был тихим и серьезным. Арло, давай оставим эту тему и будем толкать машину, иначе мы никогда отсюда не выберемся». И двое мужчин заняли места позади джипа, Арло встал у правого заднего бампера дут у левого. Оба угрюмо молчали. Так, словно никакой выходки Арлою не было. Но Маура заметила, что эта ссора оставила след на лице Элейн. Оно застыло каменной маской. — Погазуй чуть-чуть, Маура! — крикнул Дуг. Маура включила первую передачу и легонько нажала на педаль газа. Она слышала, как двигатель взвыл, свободные концы цепей звякнули о раму. Джип подался вперед на несколько сантиметров в основном благодаря мускульной силе навалившихся на него Дуга и Арлу. — Жми на газ! — приказал Дуг. — Мы двигаемся! Джип качнулся вперед, потом назад. Под тяжестью собственного веса он снова скатывался на обочину. — Не останавливайся! — кричал Дуг. — Еще газу! Маура увидела, как в зеркале заднего обзора мелькнуло лицо Арлу, пунцовой от натуги. Она вжала педаль акселератора в пол. Маура слышала рев мотора, учащенное звяканье цепей, аниш и колес. Джип резко дернулся, и вдруг послышался совсем другой звук. Тупой удар, который Маура скорее почувствовала, чем услышала, будто джип напоролся на бревно. Раздался пронзительный крик. «Остановите двигатель!» — олень забарабанила в дверь. «О, Боже, да остановите же!» Маура тотчас же заглушила двигатель. Визжала Грейс. Это был пронзительный, нечеловеческий, леденящий душу виск. Маура посмотрела на нее, но сначала не поняла, от чего девочка так кричит. Грейс стояла у края дороги, прижав ладони к щекам. Глаза она крепко зажмурила, чтобы не смотреть на что-то очень страшное. Маура толкнула дверь и выбралась из джипа. Девственно белый снег был усеян ярко-алыми кровяными лентами. — Не давайте ему двигаться! — завопил дух. — Олень, держи его крепко! — Истошные вопли Грейс переросли в сдавленные рыдания. Маура побежала к багажнику джипа, где крови было больше, испускающий пар красные лужи на снежном месиве. Откуда взялась кровь, Маура еще не поняла, поскольку дуг с Элейн закрывали от нее все то, что творилось возле заднего правого колеса. И только склонившись и глянув поверх плеча дуга, она увидела Арлу, лежащего навзничь. Его куртка и брюки насквозь пропитались кровью. Элейн придерживала Арлу за плечи, а дуг прижимал рукой обнажившуюся нижнюю часть туловища. Маура поглядела на левую ногу Арлу, на то, что от нее осталось, и отшатнулась. Ей стало дурно. Ну, жгут! закричал дуг, пытаясь нащупать окровавленными пальцами бедренную артерию и зажать ее. Маура быстро расстегнула и выдернула свой ремень. Она опустилась на колени в окровавленный снег, чувствуя, как брюки пропитываются ледяной жижей. Дух прижимал артерию, однако поток алой крови по-прежнему не иссякал. Маура подсунул ремень под бедро, и рукав ее куртки тотчас окрасился красным, яркая полоса заолела на белом нейлоне. Затягивая ремень, она почувствовала, что орло дрожит, так его организм реагировал на болевой шок. Маура рывком затянула жгут, и поток крови иссяк. Теперь она лишь слабо по каплям сочилась на снег, Только теперь, после того, как кровотечение удалось приостановить, Дуг ослабил нажим на артерию. Он отпрянул назад, глядя на порванную плоть и торчащие кости. Нога была так изувечена, что стопа и колено смотрели в разные стороны. «Арло», — позвала Элейн, — «Арло», — она потрясла его, но тот никак не реагировал, тело его обмякло. Дуг пощупал шею Арло. «Пульс есть, и он дышит. Думаю, он в обмороке». О, Боже! Олейн встала и заковыляла прочь, Они услышали, как ее вырвало на снег. Дух посмотрел на свои руки и с содроганием принялся сгребать снег и счищать рук кровь. «Это все цепь!» — бормотал он, надраивая кожу снегом, словно надеялся таким образом обелить себя, избавить от кошмара. Одно из порванных соединительных звеньев, должно быть, зацепило его за брючину и ногу намотало на вал. Дуг сел на снег и издал вздох, больше похожий на рыдание. — Нам никогда этот джип отсюда не вытащить. Цепь вся порвалась к чертям. — Дуд, надо отнести его в дом. — В дом? Дуг бешеными глазами поглядел на Мауру. У него же открытый перелом. Нельзя оставлять его на морозе. У него травматический шок. Маура встала и огляделась. Грейс стояла к ним спиной, съежившись, не издавая ни звука. Элень сидела на корточках в снегу, словно не в силах встать. Ни от кого из них помощи ждать не приходилось. «Я сейчас вернусь», — сказала Маура, — «побудьте пока с ним». «Куда ты?» «Я видела санки в одном из гаражей. На них мы отвезем его вниз». И Маура со всех ног припустила в деревню, оступаясь и скользя на обкатанных колеях, оставленных колесами джипа. Она с облегчением оставила позади кровавый снег и охваченных паникой спутников, радуясь возможности сосредоточиться на конкретной задаче, которая требовала от нее только физической выносливости. Ей не хотелось думать о том, что будет, когда они перенесут Арлу в дом, когда придется что-то делать с его ногой, от которой осталась только раздавленная плоть и раздробленные кости. Сани стучала у нее в голове. Где же я видела Сани? Наконец, Маура нашла их в третьем по счету гараже. Они висели на деревянных колышках рядом с приставной лестницей и набором инструментов. Видимо, у этого дома были образцовые хозяева. Снимая со стены санки, она представила, как мужчина вбивает эти колышки, подвешивая инструменты на безопасной высоте, чтобы малыши не могли до них дотянуться. Сани были деревянные и без фабричной маркировки, самодельные. Изготовлены с любовью, полозья гладко зашкурены и отполированы, люди заранее готовились к зиме. Маура сразу поняла все это, окинув помещение беглым взглядом. Адреналин обострил ее восприятие, а рефлекторные дуги были напряжены, как высоковольтная линия. Она обшарила взглядом гараж в поисках чего-нибудь еще полезного. Нашла лыжные палки и веревку, складной нож и моток клейкой ленты. Санки были тяжелыми, и вести их в горку оказалось довольно непросто. Маура быстро вспотела. Но лучше работать, как лошадь, чем беспомощно сидеть у тела несчастного изувеченного приятеля, мучительно соображая, чем тут можно помочь. Теперь она задыхалась, взбираясь вверх по скользкой дороге, думая, жив ли еще Арло, и не опоздает ли она. Безумная мысль закралась ей в голову, мысль, которая потрясла Мауру, но отогнать ее было уже невозможно. Тоненький голосок нашептывал ей с убийственной логикой, было бы лучше, если бы он умер. Маура ускорила шаг, подавшись всем телом вперед, чтобы не дать тяжелым саням скатиться назад и увлечь ее за собой. Она упорно карабкалась вверх, до боли сжимая веревку на крутых поворотах. Прошла мимо сосенок, заснеженные ветви которых скрывали от нее следующий участок дороги. Она уже давно должна быть на месте. Неужели идти так долго? Но колесные колеи по-прежнему уводили вперед, и Маура видела собственные следы, она пробегала здесь совсем недавно. Пронзительный вопль, переходящий в рыдание, пробудил деревья от зимней спячки. Звук полной боли. Значит, Арло не просто жив, он очнулся. За следующим поворотом Маура увидела своих спутников. Похоже, с тех пор, как она их оставила, ничего не изменилось. Грейс стояла в сторонке, пригнувшись и зажав руками уши, чтобы не слышать рыданий Арло. Элейн привалилась к джипу, обхватив плечи руками, как будто ей тоже было больно, Маура подтащила Сани, и Дук посмотрел на нее с явным облегчением. «Захватило что-нибудь? Чем можно его привязать?» — спросил он. «Я нашла веревку и клейкую ленту». Маура поставила Сани рядом с Арло, который теперь не рыдал, а только всхлипывал. «Возьмешься за бедра», — распорядился Дук, — «а я подниму за плечи». «Сначала нужно зафиксировать ногу. Я принесла лыжные палки». «Маура», — тихо сказал он, — «фиксировать нечего». «Все равно нужно наложить шины». Нельзя же, чтобы нога болталась всю дорогу, пока мы будем спускаться. Дуг посмотрел на поколеченную конечность Арлу, но не двинулся с места. Боится даже дотрагиваться, решила Маура. Ей тоже было боязно. Они оба патологоанатомы, привыкшие надрезать туловище и распиливать черепа, но живая плоть совсем другая. Она теплая, кровоточит и передает боль. Как только Маура коснулась его ноги, Арлу снова принялся истошно вопить. «Нет, не трогайте, пожалуйста, не надо!» Пока Дуг удерживал отбивающегося Арлу, Маура обложила его ногу свернутыми одеялами, прикрыв раздробленные кости, порванные связки и обнажившуюся плоть, которая на морозе уже приобрела сиреневатый оттенок. Укутав ногу, она клейкой лентой привязала ее к двум лыжным палкам. Когда Маура закончила накладывать шины, Арло только тихо постановал. Его лицо блестело от пота и слюны. Он не сопротивлялся, когда Дуг и Маура повернули его на бок, закатили на санки и привязали веревками, После всех перенесенных мук лицо Арло сделалось бледным, как воск — верный признак прогрессирующего травматического шока. Док взялся за лямку, и они начали спускаться обратно в долину. В лучший мир!